КРИС НА Шавате. Будущее было сейчас Восемь фильмов, которые изменили Голливуд Текст читает Алексей Хоренков Джен, Чарли и Руни со всей любовью. Я видел такое, что вам людям и не снилось. Атакующие корабли, пылающие над Орионом. Силучи, разрезающие мраку врат Тангейзера. Все эти мгновения затеряются во времени, как слезы в дожде. Пришло время умирать. Рой Бати Нексус 6 Н6 м Эй, 10816 Пролог. Кинокритики постоянно ошибаются. Однако 25 июня 1982 года стало, пожалуй, самым неудачным днем в истории этой профессии. Для каждого, кто любит научно-фантастические фильмы, да и кино вообще, эта дата знаменует собой незабываемый поворотный момент. Она разделяет на до и после историю отрасли, которая к тому моменту погрузилась в почти экзистенциальный кризис идентичности и отчаянно нуждалась в переменах и притоке свежей крови. Именно в этот день в прокат одновременно вышли два фильма, сегодня признанные безусловной классикой современной научной фантастики, а тогда встречены ядовитыми отзывами критиков и обескураживающим равнодушием зрителей. Антиутопическая головоломка Бегущий по лезвию Blade Runner, Ридли Скотта и мастер класс По зимней паранойя нечто The Thing Джона Карпентера. Первый экранизация запутанного интеллектуального романа одного из самых плодовитых и прославленных фантастов всех времен. Второй переосмысление, леденящей кровь метафорических картин эпохи черно-белого кино. Оба фильма Провалятся в прокате. Оба доведут своих создателей едва ли не до творческого паралича. И Скотт, и Карпентер потеряют уверенность в своих силах. И оба в итоге, причем всего через несколько лет, будут признаны шедеврами кинематографа. Тот роковой июньский день сыграет лишь одну из важных ролей в сюжете, развернувшемся летом 1982 года. За 8 недель с 16 мая по 9 июля крупные голливудские студии выпустят 8 фильмов, относящихся к научной фантастике и фэнтези, которые не только лягут в фундамент попкультурного канона будущих четырех десятилетий, но и радикально изменят подходки на индустрии к бизнесу, проложив путь к нынешней модели блокбастеры и ничего, кроме блокбастеров. Эти восемь фильмов продемонстрируют дивные, новые и вызывающие смутную тревогу миры. Они раздвинут границы того, что считалось возможным для жанра, до тех пор прозябавшего на задворках индустрии развлечений. А еще они, наконец-то, обратятся к аудитории, которой пренебрегали слишком долго, и станут ответом продюсеров на спрос, который «слишком долго не находил удовлетворения». Короче говоря, эти восемь фильмов станут тем мостом, который соединит отмеченный европейским влиянием Новый Голливуд конца 1960-х и 1970-х годов с наступившей в 1990-е эрой шока и трепета, когда студии сконцентрируются на выпуске тент Тентпол пол Опорный шест, на котором держится палатка. От английского «тент-пол». Дорогой проект, нацеленный на большую прибыль. Каждый из этих фильмов по-своему, к добру ли, к ходу ли, укажет кинобизнесу новые пути развития. А началось все давным-давно в далекой-далекой галактике когда 25 мая 1977 года в кинотеатры впервые ворвались «Звездные войны», «Стар Ворс» Джорджа Лукаса, Голливуд и в том числе сама выпустившая фильм-студия 20th Century Fox оказался застигнут врасплох. Хотя «Фокс» и выделила бюджет на съемку странный, однако не слишком дорогой, то есть не несущий для продюсеров больших рисков, космической эпопеи, болезненно застенчивого режиссера американских граффити, American Graffiti, студия сама не понимала, что попало ей в руки. По крайней мере, до тех пор, пока толпы восторженных подростков и студентов по всей стране не принялись выстраиваться в очереди со спальными мешками под мышкой, готовые ночевать на улице, лишь бы урвать заветный билетик, умирает желание поскорее обжечь себе сетчатку с завораживающими сценами и пережить взрыв мозга. Через два часа, когда сеанс кончался, те же подростки занимали очередь снова. И снова! Им хотелось вновь и вновь приобщаться к детскому ощущению волшебства, делиться им с лучшими друзьями, братьями, сестрами и даже родителями, а те, в свою очередь, делали то же самое. Очень быстро «Звездные войны» превратились в феномен, который, вне всяких сомнений, не мог предвидеть никто. В отличие от вышедших на два года раньше «Челюстей», Джоус, единственного летнего блокбастера той эпохи, которому с такой же мощью удалось заворожить публику, Фильм Лукаса не был основан на нашумевшей книге-бестселлере. Не существовало никакой заранее предвкушающей экранизацию зрительской аудитории. Никто прежде знать не знал ни о каких джедаях и вуки. Это было нечто совершенно новое и свежее. При этом огромный успех оказался тем более удивительным, что фильм целиком и полностью относился к жанру, который сам Голливуд вечно третировал. Очевидная чепуха на постном масле, годящаяся разве что для детей, да и то заведомо обреченная на провал в прокате. Общеизвестные представления о том, как устроена киноиндустрия, похоже, безнадежно устарели, причем за одну ночь. Фантастика в мгновение ока стала последним писком моды. Голливуд конца 1970-х годов очень сильно отличался от сегодняшнего. Директорские кабинеты почти всех крупных студий занимали седовласые руководители, представители поколения, крепко державшегося за устаревшие традиции и бизнес-модели. Все они были мужчины, все намного старше Лукаса, а в сравнении с легионами юных поклонников режиссера, так и совершеннейшие трохлявые пни. И все же, хотя они так ни черта и не поняли в «Звездных войнах», им, конечно же, было ясно, что успех фильма о чем-то же ведь говорит. Но о чем именно? Вскоре они обнаружат нечто такое, о чем не сообщало ни одно исследование зрительской аудитории рынка. В мире есть миллионы подростков, которые помешаны на научной фантастике и составляют гигантскую, неохваченную аудиторию, готовую платить за билеты в кино» аудиторию, представители которой словно религиозные паломники стекались на никем не замечаемые фанатские конвенты, чтобы купить, продать или обменять комиксы и новинки научной фантастики и фэнтези, а также обсудить нюансы 13-й серии второго сезона «Звездного пути» Star Trek. Один из таких ежегодных съездов, впервые состоявшийся в Сан-Диего в 1970 году, впоследствии стал известен как «Комик-кон», Со временем он превратится в обязательную и ключевую остановку на крестном пути каждой команды голливудских пиарщиков. Из тех, что торопится представить новейший высокобюджетный продукт своей студии неистовой толпе. Толпе, которая поначалу насчитывала сотни, но затем уже и сотни тысяч человек. Однако до того, как гики и фандомы стали модными, потихоньку зарождавшаяся научно-фантастическая революция долго оставалась незамеченной. Студии раз за разом жали на кнопку «отложить», не понимая, что фактически отказываются от денег, очень больших денег, которые нужно было всего лишь подобрать с пола. Головокружительный успех «Звездных войн» изменил все. Сперва фильм Лукаса сочли случайной удачей, курьезным казусом. В прошлом регулярно появлялись фантастические фильмы, которым удавалось пробиться в мейнстрим и привлечь на некоторое время внимание публики. В 1930-е и 1940-е годы это были сериалы о Флэш и Гордоне. В 1950-е – малобюджетные фильмы «Начало атомного века о монстрах». В 1960-е космическая эпопея «Планета обезьян», «Planet of the Apes» и психоделические трипы Стэнли Кубрика. Однако успех «Звездных войн» был явлением совершенно иного масштаба. Он вовсе не был случайностью. Он ознаменовал собой не что иное, как рождение нового типа культуры кино, фан-культуры. Казалось, что зрителей поглотила новая неутолимая страсть, чувство сопричастности к тем фильмам, на которые они выстраивались в очередь. Это были настоящие охотники за впечатлениями, умные и привередливые. И им хотелось с головой погрузиться в удивительные новые миры, где разыгрывались невиданные прежде сцены и неслыханные истории. По счастливому стечению обстоятельств обнаружилась и горстка режиссеров-мечтателей, готовых предложить ровно то, что требовалось. Такие сценаристы-режиссеры, как Ридли Скотт, Стивен Спилберг, Оливер Стоун, Джон Миллиус, Мелисса Мэтисон, Джон Карпентер и Джордж Миллер осознали, что «Звездные войны» — не случайность и не просто везение. Все они тоже выросли на научной фантастике и фэнтези. То, что «Звездные войны» обратились к новой зрительской аудитории, не стало для них сюрпризом. Они сами были частью этой аудитории. И они помнили то пренебрежение, с которым взрослые отказывались принимать всерьез то, что их волновало. Боясь упустить новое веяние времени, студии вскоре будут вынуждены адаптироваться к нему столь радикально, что даже революция нового Голливуда и беспечного издака «Изи Райдер» покажутся старомодной, как викторианское чаепитие. В погоне за трендом стражи врат голливудских фабрик грез вдруг примутся выкладывать баснословные суммы за все, что сулило хотя бы призрачный шанс стать следующими «Звездными войнами». Иногда такие ставки срабатывали «Супермен», «Супермен», но чаще нет. Шаблонный «Бак Роджерс в 25 веке», «Бак Роджерс in the 25th century», 1979, и скучная пересъемка «Флэша Флеш «Флэш Гордон», 1980. Тем не менее, летом 1982 года, после двух или трех лет отчаянных, беспорядочных проб и ошибок, Голливуд наконец-то набрел на верный путь, причем весь целиком и одновременно. В студии больше не зажимали носы, подписывая бюджету на постановку масштабных и амбициозных фантастических эпопей. Да у них и не было теперь другого выбора, кроме как раскрыть свои объятия. И вот тут жанр, от которого еще недавно отмахивались, как от детской ерунды, стал вдруг наполняться серьезными темами, интеллектуальными нюансами, режиссерским видением, сложными персонажами. И все это в привлекательной упаковке из самых головокружительных спецэффектов, какие только можно было купить за деньги. Другими словами, он превратился в искусство. Таковы «Бегущий по лезвию» и «Нечто». Однако летом 1982 года на экраны выйдут также другие новаторские фильмы. «Безумный Макс 2. Воин дороги», «Мэтт Макс 2. The Road и «Инопланетянин» — E.T. the Extraterrestrial, «Полтергейст» — «Полтергейст» и «Звездный путь 2. Гнев Хана», Star Trek 2. The Ross on Han», «Конан Варвар» — «Конан the Barbarian» и «Трон» — «Трон». Все, как один утвержденные студиями, лихорадочно пытавшимися угнаться за своим шансом на успех после выхода «Звездных войн». Всего через пять лет после того, как Лукас разогнал зрителей до скорости света, эти 8 фильмов вплотную приблизят маргинальный прежде жанр к статусу полноценного мейнстрима. Единственная проблема заключалась в том, что все студии усвоили один и тот же урок одновременно. Очень скоро рынок окажется наводнен потоком смелых научно-фантастических картин, которые еще 5 лет назад никто не хотел снимать. Теперь же, летом 1982 года, все эти фильмы, режиссеры и студии вынуждены будут вступить в схватку за лидерство на коротком двухмесячном отрезке. Потенциальный триумф изобилия грозил вернуться некрасивым замесом, вроде массовой аварии на старте с восемью машинами. Восемь судьбоносных уикендов, хроника которых представлена в этой аудиокниге, вместе с колоритной предысторией каждого из них ознаменуют уникальный поворотный момент в истории кино. Именно за эти короткие, но наполненные магией два месяца, горстка дерзких фильмов, созданных нарушителями правил, полностью перекроила карту Голливуда. Не каждый раз дело заканчивалось хэппи-эндом, и это время потрясения основ не было мифологизировано так же, как годы рассвета студии в начале 1940-х или американская новая волна 1970-х годов. Так или иначе, результат налицо. Возникла совершенно новая формула, и порожденная ею цепная реакция не прекратится даже в следующем веке. Свод кинематографических правил окажется переписан на десятилетия вперед. В той первой после «Звездных войн» стайки ласточек научной фантастики, вылетевших в 1982 году, была искра волшебства. Несмотря на явный интерес зрителей к эпической фантастике, для студий каждый такой фильм все равно был смелой, творческой и финансовой авантюрой. Ведь на каждого Стивена Спилберга и Ритли Скотта, молодых режиссеров, вознесенных на гребень успеха фирмами «Близкие контакты третьей степени», Close Encounters of the Third Kind» и «Чужой Эрен, приходилось множество неизвестных и непроверенных новичков, доверять работу, которым было рисковано. Джордж Миллер, снявший сиквел «Безумного Макса» Мэтт Макс, до этого подвязался в среде австралийского независимого кино. Арнольд Шварценеггер, прежде чем получить главную роль в «Конане-варваре», был звездой бодибилдинга с неординарной, заставляющей поднимать брови внешностью и так далее. Выходя с обшерпанных окраин жанрового кинематографа под тысячеватные прожекторы мейнстримного Голливуда, эти люди буквально излучали свежесть и энергию. «Все не зря». И вот уже всего через несколько лет фильмы будут получать зеленый свет, либо отказ в прокате на основании единственного критерия — потенциальной способности стать блокбастером. Ставки будут постоянно расти, и к концу десятилетия вложения в фильмы достигнут немыслимых размеров. Кинобюджеты взлетят до астрономических высот, что, естественно, скажется на содержании самих картин, которые станут более предсказуемыми и консервативными. Утратится сама суть того, что делала научно-фантастическую революцию 1982 года столь опьяняющей и захватывающей. К началу 1990-х годов и вплоть до того момента, когда пишется эта книга, то, что обещало стать новым золотым веком научной фантастики и фэнтези в кино, выродится в монстра поп-культуры, одержимого гибельным стремлением пожирать самого себя, и заодно подвергающего зрителей насильственной инфантилизации. «Сорок с лишним лет назад нас развлекали, восхищали и просвещали». Сегодня нас раз за разом заставляют бездумно подчиняться, словно детей, которых пичкают с ложечки одной и той же кашкой из шума и ярости. Закономерен вопрос. Что происходит, когда нишевый жанр, прописанный на задворках массово-развлекательной культуры, вдруг превращается в доминирующую силу этой культуры? Ответ неутешителен. В мультиплексах остается все меньше места для разнообразия, выбора и чего-либо, на чем не стоит печать готовой интеллектуальной собственности, заимствованной со страниц комиксов, из перенасыщенного эмоциями мира видеоигр или забитого игрушками стеллажа в магазине. В какой-то момент на этом пути прибыльность начали принимать за творчество, Календарь премьер превратился в бесконечное лето. Единую гигантскую киновселенную, где даже и попкорн пресный и заветрившийся. И все же было, по крайней мере, одно короткое и славное лето, когда будущее наконец-то встретилось с настоящим. Лето, на каждые выходные обещавшее новое чудо, лето невероятных карьерных триумфов и провалов, Лето восходящих звезд и исчезающих за сумеречным горизонтом студий. Лето безумцев и авантюристов, провидцев и злодеев. Лето, когда зрители могли ходить в кино каждую неделю и впервые за всю историю своими глазами засвидетельствовать. Будущее уже наступило. Будущее для них было сейчас.